Глава 36. И частично распутывается. Наутро я проснулась с головной болью и неистребимым беспокойством. Причин этого состояния я не понимала и оттого психовала еще больше. Досталась на орехи и бабкам, и ваське, и даже лешему, не вовремя сунувшемуся ко мне с цедорами поганками. Я металась, будто подо мной горела земля. Но до самого вечера так ничего страшного и не случилось. К вечеру я кое-как успокоилась настолько, что даже часок посидела над книгами по травничеству. А на следующий день меня разбудило дребезжание почти забытого блюдечка, которое я еще в первый день пребывания в роли Иги оставила без яблочка. «Васька!» – жизнерадостный голос моей троюродной сестрички заставил меня недовольно скривиться. Разница во времени имелась и в этом волшебном мирке, и о ней, ошалевшая от медового месяца горе благополучно забыла. Солнце едва-едва позолотило верхушки деревьев. «Васька!» «Так и не нашла яблочко, дуреха?» «Скажи котяре, что я его на тапочки пущу, если к моему возвращению не вернет яблочко. Надеюсь, у тебя там все тихо?» «Впрочем, наверняка. Не сезон же». «Не сезон?» Взвыла я, но нахалка меня, разумеется, не услышала. «В общем, мы решили с черноморчиком на пару дней задержаться. Уж больно хорошо тут». «Что?» Мой вопль, наверное, долетел до Англиции. Но сестричка умотала еще дальше, потому что градус счастья не понизился ни наюту. «Так что бди, вернусь, любое твое желание выполню!» Завершила она, и чертова тарелка умолкла. «Звездец!» Только и смогла проговорить я, плюхнувшись на лавку у стола. Такое начало дня ничуть меня не порадовало. Представив, что вскоре набегут бабки и опять начнут скандал, топорно завуалированный под урок, я скривилась и посмотрела в окно. Пока во дворе было тихо, и не только во дворе, в такую рань-то, — сообразила я и принялась поспешно одеваться. Напомнив домовому, чтобы присматривал за бабками, я сунула в котомку несколько пирожков со скатерки и с сомнением покосилась на бутафорский нос, сиротливо лежавший у печки. Нет уж, отдыхать от жизни Еги так по полной. Лишь и меня и без грима распознает, так кроме него, кому полез ушататься в такое время? Настроение стремительно стало улучшаться. Я даже удивилась, насколько, оказывается, устала от навязанной роли, даже если миниатюрный бунт, о котором никто не узнает, внушает подобное счастье. Воровато оглядываясь, я выбралась из избушки и короткими перебежками пересекла двор. Предосторожности были излишни, мне никто не встретился. Выбравшись за калитку и углубившись в лес, я с облегчением выдохнула. У меня тоже отпуск. Какое-то время я просто шла по едва заметной тропинке, наслаждаясь покоем и одиночеством. Потом принялась рассматривать попадающиеся по пути травы и кустарники. К моему удивлению, большинство было знакомо, и дальнейшая прогулка превратилась в практикум потравничества. Безъязвительные ги и вредные едвиги за спиной это оказалось очень увлекательно. Я сама не заметила, как вышла на берег лесного озерца, образованного заводью широкого ручья. Шелковистая трава сама стлалась под ноги, приглашая присесть и отдохнуть. Живот забурчал, напоминая, что в котомке ждут своего часа вкусные пирожки. Я не стала сопротивляться собственным желаниям и радостно сбросила мягкие травяные лапти, которые подарил мне дворовый дух. Спокойная прозрачная гладь воды манила прохладой и свежестью. Припомнив, что уже больше недели я моюсь в убогом корыце у бодейки в синях, я хмыкнула и решила все же немного отложить завтрак. Котомка, сарафан и рубаха отправились к лаптям под куст, и я с наслаждением окунулась в прохладную воду за воде. Вопреки смутным опасениям, ни ила, ни коряк на дне не было, только мелкий, желтоватый песок. Вдоволь наплававшись, я уже собиралась выбираться, как резкий птичий крик заставил меня насторожиться и замереть. Почти сразу хрустнула ветка, еще одна, и до меня донеслись обрывки слов. Вырыгавшись про себя, я поспешно отплыла от песчаного берега туда, и девятки склонялись почти к самой воде и затаилась. «И чего фырчишь С этими словами на поляне появился Илья, ведя на поводу своего коня. Разговаривал он именно с ним. Мальцы говорили, что не балуют тот леший, и болот поблизости нет. Конь, судя по всему, хозяину не верил и шел очень неохотно. «Смотри, водица какая!» увещевал конягу богатырь, подтаскивая к самой кромке воды. «Самое то освежится!» «Класс!» проворчал я себе под нос, забираясь подальше под ветки. всю жизнь мечтала искупаться в одной ванне с конем минуту спустя я уже не была столь оптимистична еще лучше злилась я каждая девушка мечтает о принце на белом коне но у меня все никакой людей и конь черный и наездник не принц да еще и явились в ванну еще бы в будочку у частокола заглянули мечты девичьи. тем временем мне до принц уже успел стену через голову рубаху и взялся за пряжку широкого кожаного ремня ну нет точно нет решила я — С чем пожаловал, добрый молодец? — язвительно поинтересовалась я, предусмотрительно потянув вниз светку под которой пряталась. Вода-то действительно прозрачная, а от нижнего белья я уже успела отвыкнуть. Конь взвился на дыбы и прямо на задних ногах попятился, крупом оттолкнув Илью. Богатырь нелепо взмахнув руками, плюхнулся в воду, едва успев ухватить свисавший повод. — Стой! Да стой ты! Что такое? Русалки, что ли, шалят? Поднявшись, он выбрался из заводи и, не обращая внимания на стекающие потоки воды, принялся озираться. — Класс! — обреченно повторила я. Нечистью была, княжной, ведьмой тоже. Теперь стала русалкой. Эдак пока енко вернется, меня в лешие произведут. Или сразу в Змей Горыныча. Сплюнув, я высунула голову из листвы. — Нет тут русалок. — слегка опешил Илья, наконец рассмотрев меня среди веток. — Так это ты, девица лесная? — Я, я. проворчала, сообразив, что вызвало у парня затруднение. «Раньше мы виделись либо при неверном свете костра, либо в зеленом полумраке леса. И, судя по прямой, как стрела складки между бровями, Илья судорожно пытался понять, кого же видит перед собой. Капризную княжну с полянки и еги, которой тут вроде как делать нечего. Или знакомую нечисть, которая по последним сведениям и не нечисть вовсе. Сообразив, что размышлять он может долго, я покачала головой. «Может, отвернешься все-таки? Прости». — мыкнул Илья, и, достав из брошенной рядом с рубахой котомки большой кусок полотна, положил у самой кромки воды. «Не подглядывай», — напомнила я, убедившись, что богатырь действительно отвернулся, опираясь локтями на спину, все еще нервно прядущего ушами камень. «Не буду», — отозвался он, и в голосе его явственно прозвучала улыбка. Я выбралась на берег. Теплый летний ветерок прошелся по влажной коже ледяной волной, и я поспешно обтерлась даренной рогушкой. Влезла в рубашку и, натянув сарафан, почувствовала себя гораздо увереннее. Илья все это время честно любовался лесными зарослями, что меня очень порадовало. Не то чтобы я так уж стеснялась, в конце концов, не школьница. При необходимости мне бы хватило наглости выйти из воды, в чем мать родила, или еще чем велением отправить незваного гостя обратно на взморье вместе с конем. Но видеть Илью мне было приятно. Ненавязчивая забота и порядочные отношения согревали душу. В жизни, а в последнее время особенно, мне часто не хватало и того, и другого. Смерив взглядом широкие мощные плечи, облепленные мокрыми штанами мускулистые ноги богатыря, я почувствовала, что краснее. — И не стыдно подглядывать? — ехидно выпросил внутренний голос. — Не стыдно! — огрызнулась я. — И вообще, брысь, шизофрения! На зло кстати проснувшейся стыдливости я еще раз прошла взглядом по фигуре Илюшки и пришла к выводу, что мне нравится то, что я вижу. Даже очень нравится. «Настолько, чтобы признаться, что ты и есть та самая княжна, которую ему настойчиво сватают?» — спросила я себя и вынуждена была признать, что не знаю ответа. Слишком смутно я себе представляла, что меня ждет за пределами леса и ги. Мало ли, какие у местных князей порядки. Вот если бы речь шла только об Илье без довеска в виде внезапно вспомнившего о дочурке папочки. «Ты еще здесь?» — вывел мне из задумчивости голос богатыря. «Аль сбежала давно. Здесь я. Можешь поворачиваться». Отозвалась я и принялась складывать полотно, послужившее мне полотенцем, чтобы хоть чем-то занять ставшие внезапно безумно лишними руки. Илья хмыкнул и повел коня к воде. Тот больше не артачился. То ли не желал оставаться на берегу в моем обществе, то ли заводь безотмокающей ведьмы показалось ему более привлекательной, чем раньше. Я вспомнила, как ега рассказывала о восприимчивых к магии животных. Лошади чувствовали колдовскую силу так же хорошо, как и кошки. но, в отличие от Мурлык, терпеть ее не могли. Я покосилась на заводь. Богатырь возился в воде с конем. Штаны он снимать не стал, пощадив мою мнимую стыдливость, поэтому первоначальное решение удрать, как только на меня перестанут обращать внимание, я отмела. Усилась на траву, подтянув к себе колени, согреваясь на солнышке и лениво наблюдая за мужчиной. Вскоре он уже выбрался на берег и принялся обтирать коня очередной дерюгой. Потом накинул по воде на ветку ближайшего куста и повел руками по влажным волосам, разбрасывая вокруг сверкающие капли воды. Неожиданно для себя самой я кивнула на холстину. «Утрись, простудишься». Илья не заставил просить дважды, подхватив полотно. Я же развернулась лицом к лесу. Нечего смущать неиспорченного представителя местного рыцарства, распущенными нравами 21 века. «Девица-красавица, не побрезгуй хлебом солью». Позвал он минут десять спустя. Я развернулась и слегка опешила. Одеться этот нахал и не подумал. Только бедра обернул тем самым полотнищем. Штаны весело трепыхались под ветерком на соседнем кусте. Сама же беспокоилась, чтобы не простудился. Он и послушался. Что ему в мокрых штанах сидеть? Одернула я себя. Стараясь не смотреть, куда не положено, я уставилась на импровизированный столик. Богатырь откуда-то приволок плоский камень, накрыл его платком, а сверху разложил нехидрую снедь. Несколько ломтей хлеба и грубо нарезанные куски мяса. «Хорошо, что рыбу не взял», — подумала я, припомнив позавчерашнего оленя. «Та точно стухла». Но от мяса ничем предусудительным не пахло, и я присела рядом, выкладывая на камень прихваченные с собой пирожки. Илья, как раз потянувшийся за куском хлеба, замерз вытянутой рукой. «С грибочками?» — спросил он, не отрывая взгляда от пирожков. «Ага», — не задумываясь, кивнула я. «Угощайся». Еле мы молча. Насытившись, Илья аккуратно свернул полотно и покосился в мою сторону. «Спасибо», — сказала я, не понимая, чего он хочет. «На здоровье», — кивнул он, но взгляд остался таким же странным. «Чего ты?» — не выдержала я. «Да вот гадаю, кто ты», — не замедлился ответом богатырь. «В смысле?» — переспросила я, внутренне напрягшись. «Нечисть, которая вовсе не, не нечисть, а выглядит и вовсе как княжна», — задумчиво проговорил он. Да еще с пирожками со столы самой бабы иги угощает. Не обессутишь, больно у них защип приметный. Так кто ты, красная девица? Я молчала. А что было говорить? Вопросы, вполне ожидаемые, и винить в глупой ситуации некого, кроме себя. Ты не бойся, я не обижу. Илья по-своему понял мое молчание. А я и не боюсь, вздернула подбородок я. Вот и славно. Так скажешь, как тебя звать-величать? Василиса, буркнула я. Значит, княжна. — кивнул каким-то своим мыслям он. — И что с того? — Да ничего, — пожал плечами Илья. — а кроме того, что тебя мне в невесты обещали. — Я тебе ничего не обещала, — выркнула я. — Я рассчитывала, что богатырь возмутится, на крайний случай обидится, и у меня появится повод завершить тягостную сцену и просто уйти. Но не тут-то было. Илья только улыбнулся. — Это верно. Как обещать тому, кого в глаза не видала и знать не знаешь? Не по-людски это... Я подавилась очередным возмущенным воплем. Илья сам сказал то, что вертелось у меня на языке, но, ну, может, чуть менее архаичными и более матерными словами. — В лесу меня затем встречала? — снова спросил он. — Я сюда первая пришла. Было бы желание с твоим конем в одну воду лезть, — сказала я. — А я не прозавать качнул головой он, — про тот день, когда тебя за нечисть лесную принял. — Да не бегаю я за тобой, меня туда метла! Я прикусила язык. Но Илья уже сделал свои выводы, спокойно кивнув. «И чего головой машешь?» «Того», — усмехнулся он. «Нравишься ты мне?» «Чего?» — опешила я. «Нравишься?» — спокойно повторил этот... этот... нахал. «Думаем мы одинаково, а это уже половина дела». «Вот еще, дела какие-то. Нет у меня с тобой никаких дел», — надулась я. «И где это я с тобой одинаково думаю? Я вообще не знаю, о чем ты думаешь». «Так я тебе скажу», — ничуть не обиделся Илья. Он спокойно растянулся у камня, сунув под голову руки и, не глядя в мою сторону, продолжил. «Коле слушать пожелаешь?» Я залилась краской и поспешно отвела глаза. «Есть у меня какая-то стыдливость или нет?» Но плотоядно смотреть на мужика, прикрытого только куцем куском ткани на самом интересном месте, это точно дурной тон. «Может, и правда замуж пора?» — мелькнула в голове бредовая мысль. «Когда я там вообще эти самые интересные места видала? Года за два до развода или больше?» Я помотала головой, пытаясь вытряхнуть из нее неуместные мысли, и, подтянув колени к груди, уставилась на кромку воды. «И что ты там надумал?» «Ты поправь меня, коли ошибусь», — с готовностью отозвался Илья. «А думаю я, что наврал Мерлин княжий Справилась, яга вытянула тебя оттуда, где ты до сей поры обреталась, и обратно ты не хочешь, а то бы давно ушла». но не хочу, и что?» — немного сварливо отозвалась я. А то, что и замуж за незнакомого да нелюбимого идти, тоже не пожелала. Богатырь не обратил на мой недовольный тон никакого внимания. «Мать твоя ведьма, бабка ведьма, да и батюшка князь русский, непростой человек. Значит, и тебя боги силой колдовской не обделили. И осталась ты у бабы иги в ученицах, потому как больше тебе деваться некуда было. А Яга, она хоть и ведьма, а бабка хорошая, как витязи местные говаривают». — Наоборот, они говаривают, — чуть было не ляпнула я, но на этот раз язык прикусила вовремя, только хмыкнула недоверчиво. — Вот и живешь теперь у бабы-иги, — продолжал между тем Илья. — В лесу гуляешь. Может, травки какие собираешь, может, просто с птицами балакаешь. То мне неведомо. Меня вот встретила. Ты-то небы сразу поняла, кто таков, да почти явился Я и не скрывал того. Но грех на душу брать не стала, вытащила меня дурака упрямого из болота. «За что тебе низкие поклоны благодарность? Ошибся я, девица-красавица?» «Да не особо», — буркнула я. «Богатырь, действительно, если я ошибался, то в деталях. Про предстоящее сватовство я не догадывалась. Но даже если бы и догадывалась, то все равно не оставила бы его в болоте. Насчет ученицы бабы-яги тоже попал. Не совсем то и еги, и не совсем ученицы, но... А мне это любо «Что? А все это?» И что отцовской волей наперекор пошла, и что своим умом жить желаешь. Я ведь насмотрелся на девиц русских. Они жизни за стенами терема не ведают, только вышивать и знают, да еще склочничать от безделья умеют. — И кто это тебя в терем пустил? — приподняла бровь я. — Там же вроде холостые неженатые гости не приветствуются. — В горницах не приветствуются, — поморщился Илья. а вот отцы товар с рук сбыть желают да в гости зазывать любят да и были у меня други кто уже при мне женился но смотрелся я на их жен глаза в пол полуслова не скажут зачем такая жена не поговорить ни помочь ни дому править а у вас как полюбопытствовала я то что описал богатырь в моем понимании сильно смахивало на идеал домостроевской жены чтобы ничего сама не решала и на мужа снизу вверх смотрела А лучше вообще смотреть не смело. Вот только развлекшийся в траве мужчина говорил об этом с явным неодобрением. «У нас на девице молоденькое и разве по большой любви кто женится? А так после двадцатой весны только присматриваться начинают. Жена — это навсегда. Погулять-то можно, а в дом привести это другое». «Ишь, какие умные!» — обозлилась я. «Им погулять, а девушке потом что делать? Такая сякая гулящая». Илья не понимающе возрился на меня. Даже набок перевернулся, подставив под голову согнутую в локте руку. «Какая еще гулящая? Все гуляют. И парни, и девицы. А как иначе понять, родная душа или только показалась? На игрище вместе ходят, на ярмарки ездят. Мало ли где да кто приглянется. А первый взгляд он такой, обманчивый очень. У брата моего жена три года с другим ходила. Думали, свадьбу сыграют, да не срослось. Отказалась она замуж идти. Не люб, говорит, и все». — Бывает, конечно, что и на первый взгляд родную душу узнаешь. — Да не всегда. — Ого! — проворчала я, окончательно запутавшись. — Заморочите девки голову, свою получите, а потом в кусты. — Странная ты, — покачал головой Илья. — То, говорю, с тобой все понятно, будто с берендейкой у калитки словами перекинулся. А то такое скажешь, словно в тереме выросла, и кроме мама няник до вышивки ничего не видела. Ну какое свое? А такое? «Все вы до свадьбы на свободу нравов напираете, а потом я у тебя не первый, такая-сякая». «А какая разница, кто первый?» – пожал плечами Илья. «Главное, кто единственным останется». Осознав, куда съехал разговор, я закусила губу Обсуждать принципы сексуальной свободы и равенства со средневековым мужиком, который по определению должен быть шовинистом и домостроевцем, это надо было додуматься. Вот только не тянул Илья ни на того, ни на другого и смотрел на меня спокойно, с легким интересом. «Мол, какую еще глупость скажешь, девица-красавица?» «Надо разбавить травники более разнообразным чтением», — отвесила я себе мысленную оплеуху. «Например, о местном мироустройстве. А то, может, он мне тут лапшу на уши вешает, а я и рада слушать». Я поднялась и отряхнула с юбки налипшие травинки. «Пора мне?» Илья сел, и в его глазах мелькнуло беспокойство. «Обидел я тебя словом неосторожным?» «Нет, просто пора», — мотнула головой я. «Ты еще придешь?» Он поднялся, и я поспешно отвела глаза от опасно перекосившегося полотна на его бедрах. «Приду», — не подумав, отозвалась я и, спохватившись, добавила. «Здесь место красивое». «Тогда я тебя здесь ждать буду, когда скажешь». Он шагнул вперед и взял меня за руку. «Люба ты мне, лесная книжна В груди всплыхнуло что-то непонятное, и я осторожно высвободила руку. «Мне пора». Не дожидаясь ответа, я быстро пересекла небольшую прибрежную поляну и нырнула в густой подлесок. Только там, скрытая листвой, я не удержалась и оглянулась. Илья как раз ловил таки съехавшее полотно. Чувствую, как щеки в очередной раз заливает краской, я топнула ногой. — По щучьему велению, по моему хотению, доставь меня к избушке Бабы-Яги.